ПОВЕСТИ ПОКОЙНОГО ИВАНА ПЕТРОВИЧА БЕЛКИНА Госпожа Простакова То мой батюшка, он еще с измолок охотник. Скотинин Митрофан по мне. Не Недоросль. От издателя Взявшись хлопотать об издании повестей Ивана Петровича Белкина, предлагаемых ныне публике,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 Милостивый государь мой, почтеннейшее письмо ваше от пятнадцатого всего месяца получить имел я честь 23 третьего всего же месяца, в коем вы изъявляете мне свое желание иметь подробные известия о времени рождения и смерти, о службе, о домашних обстоятельствах, также и о занятиях и нраве покойного Ивана Петровича Белкина.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 Покойный отец его, секунд-майор Петр Иванович Белкин, был женат на девице Пелагеи Гаврилне из дому Трофилиных. Он был человек небогатый, но умеренный и по части хозяйства весьма смышленый. Сын их получил первоначальное образование от деревенского дьячка. Сему-то почтенному мужу был он, кажется, обязан охотою к чтению и занятиям по части русской словесности.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 Но и тут крестьяне, пользуясь его слабостью, на первый год выпросили себе нарочитую льготу, а в следующие более двух третей оброка платили орехами, бруснику и тому подобным. И тут были недоимки. Быв приятель покойному родителю Ивана Петровича, я почитал долгом предлагать и сыну свои советы и неоднократно вызывался восстановить прежний им упущенный порядок. «Для сего, приехав однажды к нему, потребовал я хозяйственные книги, призвал плута старосту, и в присутствии Ивана Петровича занялся рассмотрением он их. Молодой хозяин сначала стал следовать за мною со всевозможным вниманием и прилежностью, но как по счетам оказалось, что в последние два года число крестьян умножилось, число дворовых птиц и домашнего скота нарочито уменьшилось», то Иван Петрович довольствовался сим первым сведением и далее меня не слушал. И в ту самую минуту, как я своими разысканиями и строгими допросами плута старосту в крайнее замешательство привел и к совершенному безмолвию принудил, с великою моею досадою услышал я Ивана Петровича, крепко храпящего на своем стуле. С тех пор перестал я вмешиваться в его хозяйственное распоряжение и предал его дела, как и он сам, распоряжению Всевышнего. Сие дружеских наших сношений нисколько, впрочем, не расстроило, и, боясь соболезнуя его слабости и пагубному нерадению, общему молодым нашим дворянам, искренне любил Иван Петрович. Да нельзя было и не любить молодого человека столь кроткого и честного – С своей стороны Иван Петрович оказывал уважение к моим летам и сердечно был ко мне привержен. До самой кончины своей он почти каждый день со мною виделся, дорожа простою моею беседою, хотя ни привычками, ни образом мыслей, ни нравом мы большую частью друг с другом не сходствовали. Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, Избегал всякого рода излишеств. Никогда не случалось мне видеть его навесели, что в краю нашем занеслыханное чудо почесться может. К женскому же полу имел он великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девическая». Следует анекдот, коего мы не помещаем, полагая его излишним. Впрочем, уверяем читателя, что он ничего предосудительного памяти Ивана Петровича Белкина в себе не заключает. Кроме повестей, о которых в письме вашем упоминать изволите, Иван Петрович оставил множество рукописей, которые частью у меня находятся, Частью употреблены его ключницу на разные домашние потребы. Таким образом, прошлую зимою все окна ее флигеля заклеены были первой частью романа, которого он не кончил. Вышеупомянутые повести были, кажется, первым его опытом. Они, как сказывал Иван Петрович, большей частью справедливы и слышаны им от разных особ. В самом деле, в рукописи господина Белкина под каждую повестью рукою автора надписано «Слышано мною от такой-то особый чин или звание и заглавные буквы имени и фамилии». Выписываем для любопытных изыскателей. Смотритель рассказан был ему титулярным советником А.Г.Н. Выстрел подполковником И.Л.П. Гробовщик приказчиком Б.В. Метель и барышня, девицию К и Т. Однако ж имена в них почти все вымышлены им самим, а названия села деревень заимствованы из нашего колодка, отчего и моя деревня где-то упомянута. Сие произошло не от злого какого-либо намерения, но единственно от недостатка воображения. Иван Петрович осенью 1828 года занемог простудную лихорадку, обратившуюся в горячку, и умер, несмотря на неусыпные старания уездного нашего лекаря, человека весьма искусного, особенно в лечении закоренелых болезней, как то мозоли и тому подобного. Он скончался на моих руках на тридцатом году от рождения. и похоронен в церкви села Горюхина близ покойных его родителей. Иван Петрович был росту среднего, глаза имел серые, волосы русые, нос прямой, лицом был бел и худощав. Вот, милостивый государь мой, все, что мог я припомнить касательно образа жизни, занятий, нравы и наружности покойного соседа и приятеля моего – Но в случае, если заблагорассудить и сделать из сего моего письма какое-либо употребление, всепокорнейше прошу никак имени моего не упоминать. Ибо, хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, но все звания вступить полагаю излишним и в мои лета неприличным. С истинным моим почтением и прочее. 1800 30 -го года ноября 16 -го, село Ненарадово Почитая долгом уважить волю почтенного друга, автора нашего, приносим ему глубочайшую благодарность за доставленные нам известия и надеемся, что публика оценит их искренность и добродушие. Александр Пушкин